В эту речь он вложил все свое сердце и все, сколько было у него ума, и неожиданно доказал, что в нем таилось и гражданское чувство, и проклятые вопросы, по крайней мере, поскольку наш бедный Полит Кириллович мог их вместить в себе. Главное тем взяло его слово, что было искренно. Он искренно верил в виновность подсудимого, Ни на заказ, ни по должности только обвинял его и, взывая к отмщению, действительно сотрясался желанием спасти общество. Даже дамская наша публика, в конце концов враждебная иполиту Кириллычу, сознавалась, однако, в чрезвычайном вынесенном впечатлении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 Нам-то особенно. Ведь мы такие привычные ко всему этому люди. В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными. Вот чему надо ужасаться привычки нашей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуума. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть тепленького отношения к таким делам, к таким знаменем времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашим, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно отрехлевшего, В расшатанных ли до основания нравственных началах наших или в том, наконец, что этих нравственных начал, может быть, у нас совсем даже и не имеется?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 что множество наших русских, национальных наших уголовных дел свидетельствует именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами из которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться. Вот там молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает,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 Что будет там без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерено в их природе, похоронено и песком засыпано. Посмотрите, наконец, на наш разврат и на наших сладострастников, Федор Палч,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 И когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдет на более отдаленный план, так что ее уже можно будет рассмотреть и умнее, и беспристрастнее, чем, например, люди, как я, могут сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами напротив, смакуем зрелище, как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически ленивую праздность, или, наконец, как малые дети. Отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение с тем, чтобы потом тотчас же забыть его в веселье и играх. Но когда-нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво.